как сочиняют вдвоём. Мне довелось писать сценарии с Григорием Гориным и Владимиром Войновичем, Людмилой Розумовской и Генреттой Альтман. Был в моей биографии случай, когда соавтором оказался классик драматург Александр Николаевич Островский, правда, он об этом не подозревал. Но больше всего я сочинил вместе с Эмилем Брагинским.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 На примерах работы с Брагинским, как протекает процесс выдумывания сюжета. Итак, мы решили сочинить вместе что-нибудь эдеки. Каждое утро мы с автором встречаемся. Один из нас с надеждой смотрит на другого, думая, что тот сейчас скажет что-нибудь умное. В комнате висит длительная унылая пауза. тупые глаза авторов шарят по стенам, внутри полное ощущение собственной бездарности. Наконец один произносит: Мне рассказали интересный случай. Глаза второго загораются в предчувствии удач. Сейчас мы схватим сюжет за хвост, как жар птиц. Но не успевает первый закончить свой рассказ, как глаза второго потухают.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 Ежедневно са авторы совершают жуткое насилие над памятью, пытаясь вспомнить занятные случаи, газетные статьи, анекдоты, фабулы других произведений, нельзя ли трансформировать так, чтобы никто не заметил, судебные процессы, происшествия, фильетоны, историю из собственного прошлого. Каждый день са авторы, как это ни странно, умудряются придумать по нескольку сюжетов, но, как правило, все их бракуют. Для этого есть множество причин. Во-первых, нужно, чтобы понравилось обоим, а это бывает крайне редко. Если одному сюжет не по душе, он хоронится, причём без музыки. Во-вторых, выясняется, кто-то уже успел опубликовать нечто очень похожее.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 И планирование здесь потерпело бы фиаско. Для нас выбор сюжета момент особой ответственности. Ведь когда мы решаемся взять в качестве основы определённую интригу, то таким образом обрекаем себя на несколько месяцев труда. И в случае ошибки всё это время будет потрачено впустую, а подобные нелепые бесхозяйственности, конечно, допустить невозможно. Как же всё-таки рождается сюжет? Каждый раз по-разному. Историю о том, как какой-то человек угонял частные машины у людей, живущих на нечестные, нетрудовые доходы, продавал их, а вырученные деньги переводил в детские дома, мы оба слышали в разных городах, и в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе. В каждом городе утверждали, что это случилось именно у них.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 Словом всё шло к тому, чтобы создать лёгкий, но незамысловатый фильм во славу всеобщей добродетели и высшей справедливости. Вестерн, как правило, жанр облегчённый. Его положительные герои выкрашены в одну розовую краску, а отрицательные только в чёрную. При такой трактовке, конечно, не могла идти речь ни о показе широкой социальной картины общества,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 Для этого и потребовались эксцентрические приёмы анализа действительности. Больше всего хлопот нам доставил главный персонаж. По своей социальной сущности он, конечно, Робин Гуд. Но лепить образ очередного благородного разбойника не хотелось. Героя пришлось изобретать. Правда, не совсем заново. Мы опирались на известные традиции литературы и кино. «Дон Кихот», «Чаплиновский Чарли», «Князь Мышкин» — вот три составных источника нашего героя. Нам хотелось сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим субтитры. равнодушна. Это человек большой, чистосердечный ребёнок. Его глаза широко открыты на мир. Его реакции непосредственны, слова простодушны, сдерживающие центры не мешают его искренним порывам. Мы дали ему фамилию Деточкин. Так незвонкая фамилия, так и незаурядная внешность героя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 В некотором роде вариант самого Деточкина, только на пенсии. Есть женщина, которую он любит, но не посвящает в свои подвиги на невидимость справедливости. Она водит троллейбус, и их свидания происходят на остановках, согласно расписанию движения троллейбусов. Деточкин, конечно же, условная фигура, но не настолько, чтобы не взывать к реальным жизненным ассоциациям.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 Короче, сценарий вызвал недоумение и недовольство. И тем не менее, фильм под названием Угнали машину был запущен в подготовительный период. Велискина пробы. На роль Деточкина мы утвердили Юрия Никулина. На роль следователя подберёзовика Юрия Яковлева. Однако не задолго до начала съёмочного периода выяснилось, что цирк отправляется в многомесячные гастроли в, не помню уж точно, не то Японию, не то Аргентину, и Николен тоже должен уезжать. А сценарий между нами говоря, писался специально на него. Мы в процессе сочинения встречались с Юрием Владимировичем, читали ему первому новые придуманные сцены.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 которые находятся вне комедийного жанра. Любая авторская ремарка, изображение пейзажа или обрисовка внешности героя, прослеживание действия требуют жанровой интонации, специфического подбора и сочетания слов, особой концентрации мысли, максимальной спрессованности фразы. чтобы в результате вызвать у читателя смех или по крайней мере улыбку. А это очень тяжело. В комедийном киносценарии или пьесе юмористическую нагрузку, помимо сюжета и характеров, несёт главным образом диалог. Ремарки же подчас пишутся не то чтобы небрежно, но во всяком случае весьма упрощённо. Иванов вошёл, а наохнула Семён в отчаянии присел на стул, и это можно понять, ведь ремарки не произносятся артистами, а играются. В прозе же каждое слово читается. Там нет подсобных или вспомогательных фраз, какие, к сожалению, часто встречаются в кинематографической и театральной драматургии. В своих сценариях и пьесах мы с Брагинским пытались сделать смешной и описательную часть а не одни лишь диалоги. Мы надеялись, может быть, чтно, что наши сочинения для кино и театра будут не только играться артистами, но и читаться публикой. По всяким случаям мы считали, что пьеса и киносценарий полноценный вид литературы, не требующий никаких скидок. И автор, пишущий для кино или для театра,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 Принял устав. Пункт первый. Полное равноправие во всем. Вплоть до того, что работаем по очереди. День у одного, день у другого. Если один приезжал к другому дважды, другой должен отработать и тоже приехать дважды. Затем от Совета безопасности ООН мы позаимствовали право в это. Если одному из нас не нравилась реплика, эпизод, сюжетный ход, даже отдельное слово, он накладывал в это, и другой не смел спорить. Это было важно для экономии времени, и, кроме того, в текст попадало только то, что устраивало обоих. Право вета действовало все 25 лет, ликвидируя на корню конфликт. Благодаря ему мы за четверть века совместной работы. ни разу не поссорились. У нас ещё всё впереди. Третье правило нашего устава писать всегда сообща, находясь напротив друг друга. Если говорить о технической стороне работ, кто же именно водит пером, то дело обстояло так. У Брагинского в кабинете один диван. У меня в кабинете тоже один. Очень важно было первому занять ложе. Тогда другой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 Но начиная с берегись автомобиля, я стал не только режиссёром, интерпретатором, но и режиссёром, автором. В основу зигзага удачи лёг действительный случай, рассказанный нам приятелем. Один сборщик членских взносов, регулярный тайна, занимал деньги у профсоюзной кассы. От сборов взносов до сдачи всей суммы в районный профсоюз проходило около месяца. Эту щель сборщик и использовал. На собранные деньги он покупал облигации трёхпроцентного выигрышного займа. Если облигации не выигрывали, он их продавал, а деньги приносил в районную профсоюзную кассу. Если же облигация выигрывала, он брал выигрыш себе, опять-таки возвращая нетронутыми деньги членов профсоюза, и всё оставалось шито-крыто. Эта история послужила толчком для сюжета. Казус, на котором построена фабула «Зигзага удачи», заключался в том, что человек купил облигацию, а на нее пал выигрыш в 10 тысяч рублей. Однако облигация приобретена на членские взносы всего коллектива фотографий «Современник». Так кому же принадлежит выигрыш?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 Но надо отметить, что симпатии авторов оставались на стороне героев картины, людей обычных, небогатых, задушенных бытом и нехваткой всего, включая деньги. Сочувствие наше было, вероятно, инстинктивным. Это потом мы твердо поняли, что бедность, дефицит, перебои со всем необходимым, нищенские пенсии — Озлобили людей, сделали нас хмурыми, жёлчными, неприветливыми, скандальными, угрюмыми. Наш национальный характер из-за социальных бед и несчастий изменился в худшую сторону. В зигзаге удачи авторский голос говорил: "Давно известно, что деньги портят человек. Но отсутствие денег портит его ещё больше". иной раз отправной точкой для воображения может послужить какой-то анекдотический случай, произошедший в жизни. Так, например, возникла пьеса С лёгким паром. Нам рассказали историю об одном человеке, назовём его Н, который после бани забежал к приятелям. А там шумела вечеринка. Справляли не то день рождения, не то годовщину свадьбы. Помытый чистенький Н усердно начал веселиться и вскоре, как говорится, ушёл в отключку. В компании находился шутник Б. Он подговорил разгулявшихся друзей отвезти на вокзал пришедшего из бани Н, купить билет на поезд, погрузить спящего в вагон и отправить в Ленинград. Так они и поступили. Во время всей этой операции Н не раскрыл глаз. Несчастный Ничего не понимающий Н проснулся на верхней полке поезда, прибывшего в город на Неве. Вышел на привокзальную площадь и обнаружил, что кроме портфеля с веником и 15 копеек, при нём ничего нет. Мы с Брагинским стали фантазировать, что же могло произойти с этим недотёпой в чужом городе, где у него нет знакомых, а кошелёк пуст. Возникла мысль о сходстве домов и кварталов об одинаковых названиях улиц в разных городах, о типовой обстановке квартир, о серийных замках, выпускаемых промышленностью, нам показалось занятным запихнуть Гаримыку в такую же квартиру, как у него в Москве, и посмотреть, что из этого получится. Но тогда надо оставить его в состоянии несоображения. Так придумалось путешествие в самолёте. Ведь за час полёта человек не успевает прийти в себя. И вот наш герой, мы ему дали фамилию Лукашин, очутился в чужой квартире, в чужом городе. Нам не хотелось разрабатывать эту ситуацию как серию несуразностей, несоответствий, как эксцентрическую комедию положений, хотелось повернуть анекдотическую завязку сюжета к разговору о важных проблемах, пропитать пьесу лирикой и создать объёмные характеры героев. Тут мы родили героиню хозяику ленинградской квартиры Надею Шевелёву. Сразу стало ясно, что естественный скандал, который должен вспыхнуть между Надей, увидевшей на своей тахтене знакомца, и Женей, уверенным, что он у себя дома, в конечном счёте приведёт к любви. Однако, если бы Женя и Надя были людьми свободными, не связанными ни с кем, эта ситуация напомнила бы игру в поддавки.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 Этой пьесой мы восставали против морального равнодушия, компромиссов, с которыми примиряются многие в жизни. Для того, чтобы мысль прозвучала рельефнее, доходчивее, надо было овзрослить и Надю, и Женю. Если бы эта история произошла между молодыми людьми, лишёнными жизненного опыта, метаний, ошибок, она бы воспринималась иначе. можно было бы понять ее как очередной флирт или временное увлечение. Когда же героями оказались неустроенная женщина, уставшая от долгой, несчастливой любви, с думами о надвигающейся старости, и уже не молодой холостяк без семьи и детей, тогда все случившееся, как нам казалось, получило серьезный подтекст, стало более близким большинству людей. При этом мы не забывали, что пишем комедию, обязанную смешить. И мы стремились также и к тому, чтобы пьеса вызывала раздумье, заставляла зрителей соотносить сценическую историю с собственной жизнью. И ещё мы сделали одну вещь: погрузили ситуацию в новогоднюю атмосферу. Это обволокло пьесу рождественским флёром, придало ей черты новогодней сказки. усилила лирическую интонацию. Разработка этого сюжета предполагала плавное течение, большое количество точных подробностей и нюансов. Развитие фабулы можно было сравнить с подъёмом по лестнице, где очень важно не перескакивать через ступеньки. Всё время существовал соблазн поскорее влюбить друг в друга главных героев, Но это было бы упрощением и неправдой. Процесс освобождения Жени и Нади от прежних влюблённостей, переход от взаимной неприязни к обоюдной заинтересованности, рождение первой нежности, ощущение партнёра как хорошего близкого человека, угрызения совести по поводу внезапного предательства бывших жениха и невесты, чувственное влечение, возникшее от первых шуточных поцелуев, наконец осознание, что пришла настоящая главная любовь жизни, вот те душевные движения героев, которые требовали от автора детального, неторопливого и психологически верного рассмотрения. Как видите, от первоначального жизненного случая, послужившего поводом для создания сюжета, в пьесе с лёгким паром остались лишь поход в баню, И переезд героя в Ленинград. В сценарии фильма Вокзал для двоих причудливо преломились и виды, изменились истории, тоже случившиеся в действительности. Ситуация, когда за рулём сидела женщина, сбившая человека, а вину принял на себя мужчина, бывший в машине пассажиром и любивший эту женщину в зетае жизни. Я знаю этих людей. Но не буду называть их довольно-таки известные имена. Вторая ключевая позиция, толкнувшая нас на написание сценария, произошла с талантливым поэтом Ярославом Смеляковым. Судьба его при Сталинщине сложилась трагически. Он трижды сидел в лагерях и смерть Сталина встретил за колючей проволокой. В 53 году, после смерти вождя, заключённые ждали амнистии. ждали изменений и вохровцы. В лагере, где отбывал наказание Смеляков, режим чуть-чуть смягчился, и поэта отпустили навестить своих товарищей по несчастью, Валерия Фрида и Юлия Дунского, будущих известных кинодраматургов, которые уже отбыли срок и жили на поселении в нескольких километрах от зоны. Но к утренней поверке Смеляков должен был стоять в строю зэков. Отсутствие его в этот момент считалось бы побегом, и срок отсидки автоматически увеличился бы. Обрадованные свиданием, надеждами на улучшение участи, бывшие лагерники и их гость хорошо провели время. Выпь-то было, вероятно, немало. Все трое проспали час подъема, и более молодые Фрид и Дунский —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 Вокзал для двоих. Когда я работаю без Брагинского, я оставлю и драмы, например, «Жестокий романс», «Дорогая Елена Сергеевна» или «Предсказания». Но когда мы встречаемся для работы с Эмилем Вениаминовичем, мы всегда верны к комедийному жанру. Неважно, пишем ли мы для театра, кино, телевидения или для издательства,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 не к человечности бездушного бюрократа не к разуму дурака они должны адресоваться к чувству юмора умного порядочного сердечного человек пародейный образ руководителя народного театра изберегись автомобили в исполнении Евстигнеева не уничтожит свой жизненный прототип но надеюсь поможет другим увидеть его таким каков он на самом деле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 вооружать хороших, умных людей против чванливых глупцов, самодовольных корыстолюбцев, спесивых бюрократов, малограмотных новоришей. Но кроме едкой сатиры комедия может и должна подтрунивать над слабостями, недостатками, пригрешениями славных и добрых людей, посмеиваясь над ними без яда, без злости, но тоже достаточно определённо их хлёстко.